Глава 25 «Разбитый кувшин». В том бою погибли все, кто вышел из лагеря под Рязанью, истребив татар числом вдвое больше себя. Чудом выжили только сам Калаврат и князь Юрий. Как не уговаривал князь воеводу взять себя в руки и идти дальше, Калаврат долго отказывался, идти ему было некуда. Он больше не видел впереди ничего. Не помня себя от горя, Евпатий выдолбил на берегу мечом неглубокую могилу в мерзлой земле, где похоронил Ладу и останки сына. Соорудил из срубленного дерева небольшой крест, а неподалеку похоронил Захара и Ратишу с лютобором. Князь помогал ему во всем, как подмастерье. Даже когда приблизилась ночь, Евпатий все равно не хотел покидать этого места на излучине оки, все сидел и плакал над свежей могилой, несмотря на холод. Никакие уговоры князя, что вновь могут явиться татары, прознавшие о судьбе отряда, не заставили его очнуться. И лишь один вопрос достиг потухшего сознания воеводы. Евпатий, ты хочешь отомстить за жену и сына? Коловрат медленно поднял безумные глаза на князя. Тогда идем. А то сгинешь здесь по глупости, и останутся они неотмщенные. Калаврат все продолжал смотреть на князя, не решаясь отойти от могилы, и Юрий еще раз повторил, словно просил, но уже очень тихо. «Идем, пати, идем. Путь у нас долгий». Тогда Коловрат встал и последовал за князем в ночь. Из своих вещей он от чего-то прихватил только мешок сабли Архипа, разыскав его на носилках среди мертвецов. На лежащий рядом ларец с сокровищами даже не взглянул. Кони под ними пали от голода и холода на следующий день, когда городец остался далеко позади, а до Мурома князь Своевода и добрались окольными путями лишь спустя Седмицу, пешком, израненные и обмороженные. Оба муромских князя Юрий Давыдович и Олег Юрьевич погибли еще в первом сражении с татарами, сложив головы в бою на реке Воронеже. Остатки обескровленной дружины, что прикрывали тогда отступление основных сил, привел обратно в город тысиский Иван Черногор, который нынче был воеводой, а в отсутствие князей управляли муромом бояре. Увидев самого рязанского князя у ворот города, местные бояре едва признали его. Слухи о падении Рязани и смерти Юрия дошли уже и сюда. Но и Евпати все разъяснил. К ним приставили лекаря, который выходил обоих. Князя поселили, как и подобает властителю, в тереме, пустовавшем уже давно, а его воеводу неподалеку, в отдельных палатах. С той поры пошла третья седмица. Оклемавшись, Юрий пропадал на советах с боярами и воеводой Муромским. Звал Евпатия, но тот отказывался, а князь от чего-то не настаивал. Сидя безвылазно у себя, Евпатий уже который день пил медовуху и вино, досмотрел в стену. От хмеля он размяк, но никакое другое занятие его более не интересовало. В тот вечер Евпатий допил один глиняный кувшин вина и потянулся за другим, с узким запечатанным пробкой горлом. Дернул длинную пробку, но та не поддалась. Евпатий дернул еще раз, но проклятая пробка все никак не желала вылезать. Тогда он разъярился, опрокинул кувшин на стол и схватил первое, что попалось под руку — саблю атамана, уже давно позабытую в углу на лавке. размахнулся и ударил изо всех сил изогнутым клинком по горлышку. Раскрошив его, сабля глубоко вошла в массивную доску стола, как в масло, и крепко там застряла. Калаврат дернул ее назад и вдруг упал, больно приложившись затылком облавку. — Чертова пробка! — выругался воевода, поднимаясь. И только тут уразумел, что сабля как торчала из стола, так и торчит — а ее пухлая резная рукоять осталась у него в ладони. Повертев рукоять сабли туда-сюда, Евпатий вдруг увидел, как из нее выпал свернутый в трубочку кусок кожи, который едва мог там поместиться. Мгновенно протрезвевший воевода отбросил пустую рукоять и подхватил этот сверток, казалось, ничуть не пострадавший от времени. Сев на лавку, Калаврат осторожно развернул его и сдул накопившуюся за годы пыль. Взору Евпатия предстала карта, выжженная на куске тонкой, но добротно выделанной кожи. Большие горы явственно читались в правом верхнем углу. Над ними было начертано что-то мудреной восточной вязью на языке, который показался Евпатию знакомым. Встречал похожий в одной жаркой стране, когда прозывался еще Кондратием Зарубиным. У подножия гор можно было разглядеть пару городов, подписанных той же вязью. Несколько рек, сбегая с гор, стремили свои воды к далекому морю. А возле места впадения самой крупной из них — большую воду, там, где виднялась еще одна горная гряда, была нарисована пещера и явственно выжжен четкий крест. Вино из разбитого кувшина медленно растекалось по столу, капая на пол. Но впатия это уже не волновало. С обескураженным видом он медленно откинулся на лавки, И, обращаясь в пустоту, произнес Нашел я, похоже, тайное местечко Конец Алексей живой Калаврат Судьба Читал Юрий Белик